А эти пять или семь лишних рейсов, все, их тебе нет работы Ну, тогда, соответственно, и срежешь мне. Ну, ты на что меня толкаешь-то, Так ведь это же обман. Какой обман? Ну, где? тут Ну, что тут выходит? Ну, вроде аванса. Ты взаймы мне даешь, ясно? Так ведь если бы мое-то, так на, бери, а ведь это же государственное, понимаешь? А разве государство-то не мы с тобой? То есть как? Очень просто. Мы для стройки или стройка для нас? Ну что, важнее, человек или лишний крестик в ведомости? Так ведь у нас же, Текин, все на честности, ведь на доверии. Да я тебе же снова объясняю, ну сполна верну свой долг. Через месяц мы все восстановим. Том, ну я тебе, ну серьезно, прошу, долг. ну выручай, как друг, Том. Ой, Текин, ну что же делать-то, Жаль мне тебя прям. А, ну Том. Ну, как же быть-то, Тикин, а? Ну? Где она тут, болящие Людмила? Гена... Он. Здесь она. Проходи. Раздевайся. Ага, спасибо. Ой, Ген, садись. А у тебя хорошо. Хорошо, да? Ага. Чистенько, тепло, уютно. Как здорово, что ты зашел. Ну, садись. Ага, Рассказывай, садись. как праздник-то прошел. Ты знаешь, великолепно. Работали как черти. Да? Ребят в кино снимали, оркестр играл, речи говорили. Все как полагается. Выпустили специальный номер многотиражки. Ну да. Ой, ты бы хоть догадался, принес. А может, я и догадался. Ну-ка, дай посмотреть. Нет, нет, ты сначала закрой глаза. Зачем? Ну, закрой, закрой. Ну, закрыла, пожалуйста. Фокус хочу тебе показать. Так, закрыла? Закрыла. Вот. А теперь открой. Твой портрет? Ага. Твой? Кажется, неплохо получился. Ой, здорово. Ну-ка, дай прочесть. У папки в тот день отмечено 39 ездок, а у меня 41. 41? Так ведь это же рекорд. Люсенька, только не надо громких Дорогена. слов. Для меня лучшие награды это не слова, люсь А я тебе сейчас чай согрею. Ха, чай? А душу? Душу, Люсенька, кто мне согреет? Не говори глупостей. О, у тебя даже гитара есть. Есть? А ты что, играешь? Да так себе. Ой. Немного. Ген, сыграй что-нибудь, а? Клён, ты мой опавший, Клён заледенелый, Что стоишь, нагнувшись под метелью белый. Не смотри на меня так, мне неприятно. Сядь ближе, люсь Ну, прошу. Хорошо и так. Вот тебе чай, пи Смешная ты, Чай. Пусть его глотает пенсионер. Послушай, Люсь, Люсь, ты ты мне во сне снишься. Сам я, Люсь. А ты такая, такая холодная, Люсь. Ну, посмотри мне в глаза. Нет, нет. Ну, почему нет? нет? Ну, нравлюсь я тебе, нравлюсь. Не надо. Я же чувствую, Люсь. Я для тебя готов все сделать. И рекорд этот только для тебя. Пусти! Пусти стучат! Какой идиот ещё! Да стучат Ну и чёрт с ним! Пусти! Павел? Павел? Не, не ждала? Нет, почему же? Ну ждала? вот, принимай гостинцы, больная. Вот тут конфеты от всей бригады. Да, спасибо. Слушай, вот тут пироги с медвежатиной. Павелик, А вот клюква в сахаре. Ну, а чего ж ты в комнату не зовёшь? Саим на пороге. Да, проходи, я рада. Проходи. О, -о, О, кажется, тут уже пир горой. Без нас. Ну, ладно. Ну, ты давай, ты там Выздоравливай скорее. Черт бы его драл, бригадира. Ты иди, Гена, иди. Я завтра выхожу на работу, но увидимся. Ну, поцелуй один раз, а? На прощание. Нет, нет, и иди, я прошу тебя, иди. Ну, ладно. До завтра. Ой, Ой.